Адам и Мирьям Земную жизнь, пройдя до половины Да что там, давно перевалив эту умозрительную вершину Я научилась водить автомобиль Сдала экзамен на права И еще месяца три по здешним законам ездила с сопровождением То есть с собственным мужем Человеком педантичным и обстоятельным С брезгливой гримасой, наблюдавшим за моей суетливостью новичка Чёрте что, я вытворяла первое время То и дело вскипая, бросая руль, наваливаясь на него в испуге Но в некий прекрасный день, промозглое и омерзительное февральское утро Я, наконец, оказалась одна в этом домике на колесах, в этом бытиске-кафе с рулем, в этом сухопутном корабле, где вдруг ощутила себя полновластным капитаном собственной жизни. Нет, все это не передает, не может описать чувство упоительной. Ага, уже ближе. Дело в том, что я вдруг вспомнила подростковую украденную свободу какая я владевала мной, если вместо уроков я сбегала в зоопарк или садилась в пригородную электричку и, выйдя на станции Черчик, шлялась до вечера по окрестным полям и бахчам совершенно одна. Вот нечто такое испытала я, когда впервые оказалась одна за рулем, со всех сторон укрытая панцирем машины, всевластно свободная в направлении движения и мыслей. Шел сильный дождь, иерусалимский камень, которым облицованы дома и замощены тротуары, в солнечные дни впитывает воздушный жар, а к вечеру отдает его, излучая сахарное свечение, поэтому город приподнимается и дышит, как грудь спокойно спящего на рассвете. Но этот же камень в зимние темные дни непроницаемо тверд и угрюм. Резкий ветер гонит вдоль тротуаров бытовой мусор окрестной жизни, повсюду валяется вороньи тушки сломанных зонтов, бессильных против горного ветра, и тускло отсвечивают на головах обитателей религиозных кварталов мокрые полиэтиленовые мешки, в которые они оборачивают свои недешевые шляпы. Я запустила дворники. И когда с монотонным шарканьем они смахнули с лобового стекла водяную пелену, успокаивая и даря вольным одиночеством столь мною любимым, я ощутила полную отгороженность от мира и свободу, юную украденную свободу. Я сразу успокоилась и поняла, что со временем буду уверенно и элегантно водить эту колымагу. «Почему бы не податься куда-нибудь?» — думала я, медленно отъезжая от центральной автобусной станции, которой только что подвезла дочь. «Скажем, поехать к Восо и Манане, похлебать грибного супчику. Да, вот именно, и очень кстати, горячего грибного супу». Перестраиваясь с правой полосы в левую, чтобы развернуться на светофоре, Краем глаза, сквозь запотевшее боковое стекло, я заметила пожилую даму на тротуаре. Она пыталась открыть зонт, который явно заклинило. Дождь свободно заливал ее синее пальто, почти уже черное от воды, шляпка тирольского фасона уныло сбилась на бок. Я развернулась и подкатила к ней, подрезав при этом белую хонду, возопившую вслед резким протяжным гудком. «Садитесь!» Дама наклонилась к открытой дверце, вгляделась в меня. Вот теперь стало видно, что она уже стара, пожалуй, к восьмидесяти. Издалека ее молодила худощавая и довольно прямая фигура в модном пальто, а также эта ухорская шляпка. Но вблизи глубокие морщины откровенно являли возраст. Глаза, впрочем, смотрели цепко и даже насмешливо, под высоко наведенными бровями. Вообще, вблизи она не казалась такой беспомощной. И чего я всегда лезу, куда меня не просят? Но куда вы едете? Неважно, я подвезу вас. Мне неловко, — сказала она, — я вся мокрая. Да же, черт возьми, этой рухляде ничего уже не повредит. Она кивнула и устроилась на заднем сиденье. Мы поехали. «Со всех сторон мне сигналили нервные местные автомобилисты, я кого-то подсекала, внезапно перестраивалась перед светофором, обнаружив, что еду не по той полосе. Мне сейчас явно не хватало моего сопровождения справа с его раздраженными окликами. «Ну куда ж ты? И а ну-ка сбавь! И красный-красный стоп!» «Да и ливень в Иерусалиме означает не то чтобы катастрофу, но все же явное». «Дорожное напряжение. Горки у нас, крутые повороты, узкие улицы. А тут еще я, балдастая и росовая, неумелая и наглая. Так куда вам все-таки?» Я взглянула в зеркало заднего обзора. Старая дама глядела в окно с детской заинтересованностью, будто ей было абсолютно все равно, куда ее везут, лишь бы ехать. «Мне все равно», тут же и подтвердила она мое впечатление. «А у вас русский акцент. Вы из России?» «Да, но я же не могу бесконечно кружить по улицам. Я сегодня впервые за рулем одна». «Я вижу». Она перешла на русский. «Вы ужасно водите, но очень отважно. Не знаю, наверное, мне надо вернуться в отель. Ничего другого не остается. Это недалеко, на площади Сиона». У нее тоже был небольшой акцент. Я не могла понять, какой похоже, американский. «Но вы для чего-то же выехали в город?» «Да, но встреча сорвалась. Меня должен был забрать отсюда в рыховод сын моего мужа. Он хотел показать мне его могилу». Я чуть не клюнула и без того помятую шкоду, резко надавив на тормоз. «Могилу? Чью могилу?» И опять взглянула на нее в зеркало. Все тоже же отрешенное лицо старухи и тот же при этом молодоцепкий взгляд в окно. Мужем моего». Повисла пауза. «Ну что ж, возраст у нее почтенный. Всяко может произойти с памятью». «А вы... вы что, забыли, где он похоронен?» — осторожно спросила я. «Я никогда не была на его могиле», — сказала она просто. «Ну и выходит, несуждено. завтра уезжать. Неважно, все это неинтересно». Она досадливо поморщилась. «Но мне сегодня абсолютно нечего делать». Дали зеленый. Поехали. «Странная старуха», — подумалось мне, — явно заговаривается. Хотя ей не шло это слово «старуха». Все-таки она оставалась именно дамой. Старой элегантной дамой. Между тем я приняла некое решение. «Вы завтракали?» «Я не ем так рано». «Но сейчас уже двенадцать. Послушайте, день у вас на смарку, вы промокли, зонтик явно сломан». В отеле скучно, а у Мананы и Васо подают отличный грибной супец в глиняном горшке. Мы находились уже в пяти минутах ходьбы от харчевни, следовало куда-нибудь приткнуться, я только начала осваивать эту смешную привязанность к своей машине, которую невозможно бросить абы где. И вдруг увидела отличное место для парковки. Этот дождь сделал мне подарок. Отыскать среди дня в центре Иерусалима клочок асфальта с муниципальным прожорливым счетчиком нужна невероятная везучесть. Я алчно устремилась к добыче, сигналя впрок и распугивая всех вокруг, дабы никто не покусился. Сосредоточилась и стала совершать выученные на уроках вождения эти хитроумные штуки с реверсом. Переключала, крутила руль на полоборота, потом на полный оборот в другую сторону – Ничего не выходило. Машина вкатывалась задом в тесноватое пространство и в ровном ряду автомобилей вставала, как кривой зуб в челюсти. Я выезжала вновь, загоняла ее носом к тротуару, и тогда на дорогу высовывалась ее пухлая задница, словно ожидая и даже упрашивая, чтобы кто-то поблагородней дал ей хорошего пендаля. «Хотите я?» – предложила вдруг моя пассажирка. Она с любопытством следила за этими беспомощными выкрутасами. «Давайте». Я вышла. Она пересела на водительское место и, как во сне, я не поверила своим глазам, тремя поворотами руля, совершенными одной рукой, вернее, одной ладонью, вогнала машину точнёхонько в тесное гнездо между серой Даяцу Аплаус и синим Фордом. «Чёрт побери!» ахнула я, забирая ключ. «Вот это да! Сколько же лет вы за рулем? Она засмеялась, поднимая воротник пальто. Совсем немножко. 45. Я раскрыла над нами зонт и взяла ее под руку. Мы тесно прижались, набычились против хлеставших струй, и за три минуты по мокрым плитам тротуара через знакомую подворотню и цепочку проходных дворов, то поднимаясь, то спускаясь на несколько ступеней, добрались до нужного переулка. Мне даже не пришлось сбавить шага. Старая дама... Довольно легко поспешала на немаленьких каблуках Излишних, на мой взгляд, в этой гористой местности Я опасалась, что мои грузины Еще отсыпаются после какого-нибудь вчерашнего пиршества Но железная калитка во двор была отворена Сюда Пропустила ее вперед Придерживая на затылке свою легкомысленную шляпку, она задрала голову и стала рассматривать типичный иерусалимский дворик, мощенный наздреватыми плитами все того же местного камня. От калитки до двери в полуподвал арками шли над головой металлические перекрытия, оплетенные черными от дождя виноградными сухожилиями. На одной из ветвей скукожилась забытая грость, какую у нас в Ташкенте называли «заизюмленной». Весь этот старый двухэтажный дом, настоящий Иерусалимский дом мощной каменной кладки с арочными сводами притолок и тяжелыми деревянными дверьми, с огромной плоской крышей, летними вечерами живой и заполненной до отказа, восой Манана – уже много лет снимали под ресторан. На террасу второго этажа винтом взлетала наружная лестница. Нет-нет, вот сюда, вниз, осторожней, тут ступени. Дверь в полуподвал была приотворена, и оттуда тихо звучала традиционная трехголосная акапелла, грузинский мужской хорал. Прекрасней которого я мало что знаю на свете. Внутри было безлюдно, полутемно. Видать, только что открылись. Тусклыми желтыми полукружьями светились бра на каменных стенах, завешанных коврами, бурдюками, постерами с вывесок пиросмани. На глубоком метровом подоконнике узкогорлой шеренгой вытянулись кувшины с грузинским вином. Не очень большая комната, шесть столов, покрытых сельскими дерюшками. Стиль — грузинский духан. «О, здесь очень мило!» — сказала дама, расстегивая пальто. И опять удивила меня. Под пальто на ней оказался молодежный свитерок на молнии из тех дешевых, которые в этом году расхватывали подростки. Моя дочь тоже купила два таких и носила их попеременно, не снимая. Кроме того, она оказалась худа, но не старушечий костлявой худобой, а просто худощава и длиннонога. Брюки на бедрах тоже явно куплены были в том же магазине молодежной моды. Я отвела глаза и весело подумала, что оригинальная бабулька своим неожиданным прикидом уже отработала суп, которым я собралась ее угостить.